То ладью большую построил, и на море океан ее спустил, и сколько народу в ту ладью набилось, да куда плыть хотят, и какое у той ладьи устройство, все распишут. И как они плывут, да между собой перелаялись, и у кого на сердце против другого накипело, как он чернее тучи стал, да думу думают, а другие дознались, да и говорят, а и что же он на нас смотрит, как все равно пес, будет нам от него вред, а ссанем его на остров. Вот читаешь, губами шевелишь, слова разбираешь И вроде бы сразу в двух местах обретаешься Сам сидишь, али лежишь, ноги подогнувши Рукой в миске шаришь, а сам другие миры видишь Далекие, али вовсе не бывшие, а все равно как живые Бежишь, али плывешь, али в санях скачешь Спасаешься от кого, али сам напасть Задумал, сердце колотится, жизнь летит И ведь чудеса, сколько книжек, сколько и жизней разных проживешь Как все равно оборотень какой То ты мужик, а то вдруг раз, и баб, а то ста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 А сейчас, небось, рабочие изби свечки зажены, свитки развернуты. Шакал Демьянович зорко по сторонам посматривает. Константин Леонтьич быстро-быстро строчит, переписывает. Да время от времени письменную палочку бросит, да руками-то всплеснет, да вскрикнет. Очень он всегда волнуется, что там в книгах-то понаписано. А потом опять письменную палочку хвать, да давай дальше строчить. А Варвара Лукинишна голову склонила, гребешками трясет, про себя что-то думает. Что у нее за книга дома припрятана? Там просвечу, что это было про обманы, а ни Бенедикта, ни Оленьки в избе уж нету. Оленька на лежанке лежит, нудит, сметаной обмазана, а Бенедикт на табурете раскачивается. Сейчас бы мышей наловить, пойти на торжище и на книгу сменять. А только мышей в нашем доме нету. А вот что за книгу тесть выносил?